6. Все надежды уренских капиталистов отныне были возложены на компанию ч е р н о с о т и н ц е в о Трыганьев, хотя и уступил первенство в организации Додо Поповой, но признавать открыто этого не хотел и щедро наделял посулами всех этих Будищевых, т р о и ц н ы х и Веденяпиных. — Господа, — убеждал он, — я сделаю все возможное в моих силах. Но вы сами понимаете, что наш губернатор... Настолько зарумянился, что... Веденяпин остановил его. о и показал на Генриха фон Гувениуса, вертевшегося возле столиков, поблескивая моноклем. «Не бойтесь, господа!» — утешил Отроганев. «Этот мальчик наш. Ему тоже не сладко живется при губернаторе». Разговор происходил в купеческом клубе. Соговорщики еще Поболтали обо всех пакстях, которые возникли в их жизни с согласия жандарма, как следует перекусили в буфете, угостив как своего и фонгу Вениуса, после чего разошлись по столам. «Ну что, господа, крутнем по маленькой», — предложили братья Будищевы. «За тот стол», — шепнул Отроганьев фонгу Вениусу, — «будешь метать на Троицына». Я стасую в к р у г л я х а ты на втором винте подмахнёшь гильотинкой. Понял? Прошлись первым обцугом. Фонгу Вениус уже малость п о д н а т о р е л с помощью доброго о с ь п а Донатча и краем глаза заметил то, чего никто не заметил. Борис Николаевич при тасовке ловко сменил колоду на свою Аделаиду. д В ней уже была готова его гильотинка. «Господа, рвите!» сказал предводитель. Сначала игра шла ни шатк не валк. с л и н ц о й играли. Фонгу Вениус пылал от счастья. Близость к такому высокому лицу, как предводитель и коммергер отрыганев, ь совсем расслабила бедного немецкого дворянина. Извиняясь перед обществом, Егорушка чаще обычного выбегал п о м о ч и т ь с я На второй винте Борис Николаевич пошёл крупно в 2000. Это уже деньги, не мелочь. «Пора гильотинить». «Шестерка!» — вспотел Троицын. «И бита!» т — сказал фон Гувениус, выкинув карту. За столом долго молчали. Посреди игроков лежала не шестерка, н и семерка, н и восьмерка, а черт знает что — Егорушка в восторге своем не достучал карту, как положено, и бубны застряли наполовину, недотянутые до места. — Не я, не я, — заговорил Егорушка. Троицын вынул изо рта сигару и треснул Егорушку в глаз. — Ах ты ж, мрец! — поднялся отрыганив. — Что тут случилось, господа? — подошел Веденяпин. «Шулерок объявился», — сказал Троицын, — «вот он». И крепкая длань в виде Няпина обрушила фон Гувениуса на пол. Отрыганев, п р е д в о д и т е л е й х а м е р г е р воздел Егорушку над собой. На своих кулаках, не давая коснуться пола, выбросил его за двери. А там сидели банковские служащие. «За что его?» — спросили они. «Шулер, окажите ему». Здесь били слабее, но зато чаще, после чего передали фон Гувениуса дальше, к половым. Те были люди опытные. Они обмотали е г о р ш к у полотенцами и как следует помяли бока. А потом, спустив шулера с лестницы, крикнули дворнику. «Африканович, прими как положено!» Дворник прислонил кузена губернаторши к поленице н дров и неумело, равнодушно и сильно носовал ему в личность. Затем перекинул фонгу Вениса через плечо и высвистнул на улицу. — Ходить здесь, — я сказал недовольно, — всякие. Воздух портить. Мышицкий об этом еще ничего не знал. Переселив себя, он навестил свой разгромленный дом, из которого утром поспешно бежала Алиса. Плотяные шкафы были пустые, и только в одном из них Одиноко болтался его блестящий мундир камер-юнкера. Прислуга тоже разбежалась, чуя недобрая. «Князь отыскал в городе сану, спросил о ребенке. Нет, и Конников забрал Алису вместе с ребенком. Эх, Сергей Яковлевич!» — пожалела его добрая баба. «Уж я вам и так, и эдак, а вы все не понимали». Мужчина-то вы больно неопытный. Просто сердце разрывается на вас, г л я д я ч Между тем, статья его была набрана, а губернская типография, словно по мановению волшебной палочки, выбрасывала в свет первую тысячу бланков такого содержания. Зарок от пьянства. Член у р е н с к о г о общества трезвости, такой-то, с сего дня, число, дал на... какой-то срок зарок перед богом не потреблять горячительных напитков сия бумага до хранит выше поименованного от искушающих его в о пьянстве гарантия обеспечена цена одного зарока рубль председатель уренского общества трезвости уренский преосвященный м е л ь х и с е д е к прослышав об этом уренские обыватели словно предчувствуя всю тяжесть будущей трезвости, Дружно заполнили кабаки и монопольки. «Напоследки, братцы, напоследки упьемся!» Получалось так. Церковь вроде бы объявляла войну кабаку, но кабак решил не сдаваться и поднял брошенную перчатку. По всему долгому пути от заставы до монастырского подворья, где должны были пройти жаждущие трезвого жития, спешно сооружались летучие лотки с г р е ч и т е л ь н ы м Сидельцы винных лавок взирали на грядущее с оптимизмом. «А вот поглядим», — утверждали они, — «мимо нас ни один не проклюнется, всяк причастится, где-то видно, чтобы нас обошли». Пьянство усилилось, сколыхнулись в городе темные силы. Какие-то личности ораторствовали на перекрестках о жидах и политиках, о б и р а л о в ц ы обычно словно гады, боявшиеся дневного света, теперь смело кружили по улицам, принюхиваясь, чем пахнет. Сергей Яковлевич навестил генерала-лейтенанта Панофидина, просил обеспечить его воинской поддержкой, в том случае, если... «Нет», — возразил ему Панофидин без колебаний. «Армия не должна участвовать в этих распрях». «Что вы мне предлагаете, князь?» Про армию так в народе говорят много вздору. Я не дам вам, солдат. Патронами не поможешь. В кого стрелять-то? Действительно, в кого стрелять? И губернатор вернулся в присутствие. Позвал Огурцова, выложил перед ним рубль. «Обещаете, — сказал, — что месяц я буду видеть вас трезвым. Вы хороший чиновник, я ценю ваше рвение и...» Заодно, когда пойдете давать за р о к обратите внимание на всю механику этого дела. Мне это нужно. Старый пьяница рубль взял и пообещал исполнить все в точности. Потом шепотком подсказал, что рабочие депо вооружаются. И очень хорошо, коли так, — обрадовался м ы ш е т с к и й невольно. Борисяк казался сейчас спасительным якорем — Рабочие депо чуть ли не ангелами-миротворцами. «Если увидите Савву к и р и л л о ч а наказал м а ш е ц к и й передайте им обязательно, что он мне нужен». На пороге кабинета, войдя неслышно, стоял капитан Дремлюга, розовея шрамом. «Если увидите с а в у Кирилловича, — повторил жандарм, обращаясь к Огурцову, — то сразу же доложите мне. Борисяк мне нужен тоже». Мышецкий выслал о г у р ц о в за дверь и сказал, «Господин капитан, в цивилизованных странах есть такой дурацкий обычай, когда люди, прежде чем войти, предупреждают о своем появлении стуком». «А мы люди маленькие», — ответил жандарм, — «нам известны порядки только наши, российские». «Зачем вам понадобился Борисяк?» — спросил Мышецкий. «Имею распоряжение из Москвы подвергнуть его арестованию», — пояснил Дремлюга. Но господин Борисяк, благодаря попустительству полковника Сущего Ракоса, успел скрыться и, очевидно, перешел на нелегальное положение. «Так вам и надо», — злорадно подумал Мышецкий. Дремлюга подтянулся и звякнул шпорами. «Имею честь донести, князь». что в губернии мною обнаружен еще один человек, подлежащий отлучению от общества, как лицо злонамеренное. Но, к сожалению, я не имею права на его арестование». «Кто это?» — п е р е щ у р и л с я Сергей Яковлевич. «Вы», — ответил жандарм. «Вот как, занятно». Дремлюга выложил перед ним свежий номер губернских ведомостей со статьей о винной монополии. Оскорбление его императорского величества карается... Стоп! Законы Российской империи мне известны лучше, чем вам. Пожалуйста, освободите меня от своего присутствия. И чем скорее, тем приятнее мне это будет. Дремлюга не пошевелился. Чурбан, ф идол, напичканный жирной требухой и параграфами закона. «Я...» — закончил Мышецкий. — Буду разговаривать только с полковником Сущевым Ракусою. Дремлюга придвинул к себе стул и сел. — Полковник Сущев Ракуса, — сказал он с улыбкой, — сегодня уже сдает мне дела. Я заступаю на его должность. Не угодно ли вам, князь, выпить валерьянки? — Вон! — заорал Мышецкий. Дремлюга, ни слова не говоря, подошел к телефону, велел соединить его с жандарским управлением. — Бывшего полковника Ракусу! — сказал он и кивком головы подозвал м ы ш е ц к о г о к трубе микрофона. Аристит Карпыч печально ответил. — Да, это так, дорогой князь, еще и сам ничего толком не знаю, но от дел г у б е р н и и я отстранен. Меня вызывают в Казань для объяснений. — Я сейчас говорить не могу, ждите от меня письма. Прощайте, князь, мы неплохо спелись с вами». Дремлюга торжествующе смотрел на губернатора. «Ну?» — спросил он. «Все равно», — тихо ответил Мышецкий. «Как всегда, вон». После этого разговора в присутствии доставили избитого фонгу Вениуса, Это было сделано не без умысла, и м ы ш е ц к и й понял, что значит иметь родственников на службе, пусть даже самых дальних. «Огурцов», — сказал князь, — «закройте двери поплотнее. Я должен исполнить долг честного человека». Он скинул мундир и снял с пальца перстень, чтобы не попортить его. Поманил фон Гувениуса к себе. е Ну, — Мус, молодой человек, русского языка вы не изучили, а вкус к русской подлости успели приобрести. — Извините, сударь, но шулеров били, бьют и бить будут. Держитесь. Потом он созвонился с полицией. — Бруно и в а н о ч будьте так любезны проследить, чтобы господа фон Гувениусы отбыли из губернии с вечерним поездом. — Прикажете обоих? — спросил ч к а л и н ь Да, обоих, чтобы не скучали. Это было его последнее распоряжение. Больше он ничего не сделал в Уренской губернии. Он и сам чувствовал, что не имеет власти. Кто-то невидимый отнял ее. Фон Гувениусов провожала бенигна Бернгардовна л ю д и н с г а у з е н фон Шульц. Безжалостный поезд увез от нее последнее женское счастье. Глаза у старой девы были сухие и горели желтым огнем, как у волчицы. Длинными шагами, прямая как солдат, шагала она с вокзала, отпугивая детей своим видом. Шелестели юбки, горела на животе ш и р о к о е бляха. Надменный человек с Пенсне, холодный и жестокий, занимал сейчас воображение старой девы. Однажды он выбросил ее со службы, Теперь о т н я л у нее запоздалую любовь. Сердце Бенигны Бернгардовны обуглилось в черной неутолимой похоти. Она вспоминала мелкие, как у собачки, ласки саранчевого Пауля фон Гувениуса и пылала местью. Придя домой, старая дева присела к столу и написала пламенный донос на Мышецкого, который был последней каплей в переполненной чаше губернских неурядиц. Донос, написанный одним махом, без помарок и ошибок, был полон негодующей веры в правосудие. Сергей Яковлевич снова ночевал в доме к о н к о р д и и в а н н ы утопая в пышных пуховиках. Ему снилась игра в рулетку, и шумели пески на месте т р ё п о в с к о г о леса.